Не хотел устраивать переполох, я нечаянно. И все время какая-то холодная, бездушная часть мозга. Это старое дева, это зеркало в уборной, в которой смотрится пьяная. Это тихий, размеренный голос. Это чешь, подтачивающая уважение к себе. Этот комментатор наркотического кошмара. Это мертвоголовая рассудочность, безножный гостья каждого вашего праздника.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 Кто же ей сказал? Я находил только одно объяснение. Кто-то проболтался. Пошли слушать.